Вдруг молния озарила воздух, и раздался глухой и отдаленный раскат грома. «Ох!» — сказал один из спутников, поднимая голову. «Начинается гроза! Не вернутся ли нам в карету, дорогой Дербля?» Арамис поднял глаза к небу и взглянул на тучу. «О-о-о!» — сказал он. «Не стоит торопиться!» И, продолжая прерванный разговор, прибавил... Итак, вы думаете, что ваше вчерашнее письмо сейчас уже дошло по назначению? Я уверен в этом. Кому вы поручили доставить его? Моему испытанному слуге, о я уже имел честь сказать вам. Он принёс ответ. Я ещё не видел его. Вероятно, молодка дежурила у принцессы или одевалась и заставила его подождать. Нужно было уезжать, и мы уехали. Поэтому мне неизвестно, что там произошло. Вы видели короля перед отъездом, да? Как вы его нашли? Безупречным или бесчестным? Смогли по тому, говорил ли он правду или лицемерил, о праздник состоится через месяц. Он напросился с такой навязчивостью, что я чувствую тут наушение Колбер. Я тоже так думаю. Ночь не рассеяла ваших иллюзий, каких иллюзий? Относительно помощи, которую вы можете оказать мне в этом случае. Нет, я всю ночь писал, и все распоряжения отданы. Праздника обойдётся мне в несколько миллионов. Не забывайте этого. Я даю 6. На всякий случай и вы раздобудьте 2 или 3. Вы черадей, дорогой Горбле, армист улыбнулся. Ну раз вы шуряетесь с миллионами, спаси у ФК с остатком тревоги, так почему же несколько дней тому назад вы не дали без моб пятидесяти тысяч франков? — Потому что несколько дней тому назад я был беден, как и Ов, а сегодня? — Сегодня я богаче короля. — Отлично, — сказал Фуке, — я умею разбираться в людях. Я знаю, что вы не способны нарушить слово. Я не хочу вырвать у вас вашу тайну. Не будем больше говорить об этом».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 Лучше бы спрятаться в каком-нибудь гроте. Это верно? Но есть ли тут грот, спросил Арамис. Есть. В десяти шагах отсюда, с улыбкой отвечал ФК. Да вот и он, добавил он, осмотревшись кругом. Как вы счастливы, что у вас такая хорошая память, сказал Арамис, улыбаясь в свою очередь. А вы не боитесь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 И, произнося эти слова, Фуке оглянулся и раздвинул тростью густую листву, скрывавшую от них дорогу. Арамис одновременно с ним заглянул в образовавшиеся отверстия. — Женщина! — воскликнул Арамис. «Мужчина — Мужчина! — воскликнул Фуке. — Лавальер! — Король! — О-о-о! — сказал Арамис. — Разве и король знает ваш грот? — Грот!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 знал мой город, действительно, сказал Рамис, они чего-то ищут. Им надо бы на ветвистое дерево. Вот и всё. Рамис не ошибался. Король смотрел вверх, а не вокруг себя. Он держал лавальер под руку. Лавальер было скользко на влажной траве. Людовик осмотрелся ещё внимательнее и, заметив огромное развесистое дуб, увлёк его вальёр к нему бедная девушка оглядывалась во все стороны казалось она и боялась и желала чтобы их заметили король привёл её к стволу дерева под которым было совершенно сухо точно ливня и не было сам он стал возле неё сняв шляпу через несколько мгновений капли дождя стали пробиваться сквозь листву и падать на голову короля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 В действительном отмозре я не раз уже замечал, что вы все обязаны самой себе, а не туалету. Вы не какетка. Я считаю это большим достоинством. Господарь, не делайте меня лучше, чем я есть на самом деле. Скажите просто, вы не можете быть какеткой. Почему? Потому что я не богат, с улыбкой отвечала вальер. Значит, вы сознаётесь, что любите красивые вещи, живости воскликнул король. Государь, я нахожу красивым только то, что для меня доступно. Всё слишком высокое для вас безразлично. Мне чуждо так как недостижимо. Ай, Анна Хажумд-Асель, сказал король, что вы не занимаете при моём дворе подобающее вам положение. Я несомненно слишком мало осведомлён о заслугах вашей семьи. Мой дядя отнёсся слишком пренебрежительно к вашим родственникам. О, нет, государь! Его королевское высочество герцог Эрлианский всегда был благосклонен к господину де Сен-Рэми, моему отчему.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 и вы по воластью встретить прекрасного супруга и она со слезами молит небо сохранить ей его она и вник в окаменешму движению вашего сердца король снова хотел заговорить но лавальера ещё раз решилась остановить его разве не преступление продолжала она при виде такой нежной и благородной любви давать королеве повод для ревности о простите мне это слово государь боже мой я знаю невозможно или вернее Должно быть невозможно, чтобы величайшая в мире королева ревновала к такой ничтожной девушке, как я. Но королева женщина, и как у всякой женщины сердце её может открыться для подозрений, которые могут быть внушены ядовитыми речами злых людей. Во имя неба, государь, не уделяйте мне такого внимания. Я этого не заслуживаю. Неужели, адмюазель вскричал король, вы не понимаете, что говоря таким образом, вы превращаете моё уважение к вам в преклонение?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 разбивает мне сердце, отказываясь верить в мою любовь. "Государь", сказала левальер, тихонько отстраняясь от короля, который всё ближе подвигался к ней. Гроза как будто утихает и дождь перестаёт. Но в то самом мгновении, когда бедная девушка, пытаясь совладать со своим сердцем, проявявшим слишком большую готовность идти навстречу желаниям короля, произносила эти слова,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 О, государь, прошептал рыцарь. Вы слышите? И она уронила голову на его плечо. "Да", сказал король. "Вы верите, что гроза не утихает?" "Не, государь, это предупреждение", король улыбнулся. "Государь, это голос Бога, грозящего нам карой". "Пусть", отвечал король.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 В течение 5 минут после удара над Погаушева влюблённых не слышно было ни одного раската, а когда гром загремел снова, то звук его был гораздо глуше, как будто в течение этих 5 минут гроза унесла за целых 10 льёй подстёгиваемая порывами ветра. Что же, воиса прошептал король. Боиться вы ещё грозить мне гневом небес?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 Действительно в этот момент блеснул солнечный луч, и падавшие с деревьев капли засверкали как бриллианты. "Государь", сказала почти побеждённая лавольер, делая над собой последние усилия. "Государь, ещё раз прошу вас. Подумайте о тех неприятностях, которые вашему величеству придётся перенести из-за меня. Боже мой! В эту минуту вас ищут" Вас зовут королева, наверное, беспокоится, а принцесс? О, принцесс! почти с ужасом вскричала молодая девушка. Это слово произвело некоторые впечатления на короля. Он вздрогнул и отпустил лавольер, которого до тех пор держал в своих объятиях. Принцесса, сказали вы? Да, принцесса. Принцесса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 Принцесса обошлась с вами дурно, и вы приписываете это ревности. Нет, государь. Я так мало значил в её глазах. О, если так, энергично произнёс ледовик. Государь перебил его, а вольер дождь перестал и, кажется, сюда идут. И позабыв всякий этикет, она схватила короля за руку. Так что же, мадмуазель, отвечал король, посидют? Кто осмелится найти что-нибудь дурное в том, что я был в обществе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 Затем, когда все придворные собрались на аллее, когда все увидели знаки почтения, которые король оказывал молодой девушке, оставаясь перед ней с обнажённой головой во время грозы, Людовик предложил ей руку, ответил кивком головы на почттительные поклоны придворных и продолжая держать шляпу в руке, проводил её до кареты. Гроза прошла, но дождь продолжался, и придворные дамы, которым этикет не позволял сесть в карету раньше короля, стояли без каперов и мантелей под этим дождём, от которого король заботливо защищал своей шляпой самую незначительную среди них. Как и все остальные королевы и принцессы были свидетельницами этой преувеличенной любезности. Принцесса отвела к этой княгине, поражена, что забывшись, толкнула королеву локтем и проговорила: Поглядите, вы только поглядите. Королева закрыла глаза, точно у неё закружилась голова. Она поднесла руку к лицу и села в карету. Принцесса последовала за ней. Король вскочил на лошадь, не оказывая предпочтения ни одной из кред и поскакал вперёд. Он вернулся в Фонтебло, бросив поводье, задумчивый и весь поглощённый своими мыслями. Когда толпа удалилась и шум корей отстал затихать, Рамис и Фуке, убедившись, что никто не может их увидеть, вышли из грота. Молча добрались они до аллеи. Рамис, казалось, хотел проникнуть взглядом в самую чащу леса. "Господин Фуке, сказал он, удостоверившись, что они одни, нужно, чтобы это не стало получить ответ на ваше письмо к лавальер. Нет ничего проще, отвечал ФК, если слуга ещё не передал ему. Нужно во всяком случае раздобыть его, понимаете? Да, король любит эту девушку, не правда ли? Очень. Но ещё хуже, что и эта девушка страстно любит короля. Значит, мы меняем тактику. Без всякого сомнения вам нельзя терять времени вам нужно увидеть левандеру не делая попыток добиться её благосклонности что теперь невозможно заявить ей что вы самый преданный её друг и самый покорный слуга Я так и сделаю отвечал ФК и без всякого неудовольствия у этой девушки мне кажется золотое сердце или многолофсти, сказал Арамис. Но тогда дружба с ней ещё нужнее. Помолчав немного, он прибавил: "Или я ошибаюсь, или эта малютка сведёт с ума королям. Но скорее к карету и вовсю прыть в замок".